Глава 9. Уроки мастерства Дилижанс прибыл в Вейстон примерно к часу Береса, что соответствовало 16 часам в орленсийском исчислении. Если учесть, что Яркус сегодня не завтракал, выехали из речного рана, и обеденное время он провел в пути, то сейчас самым насущным желанием для Бороды было заглянуть в ближайшую харчевню. Как ни странно, Эта неумолимая потребность стала даже сильнее желания побыстрее найти Иону. Вообще, в последний день Двоелуния и последовавшие за ним дни у Яркуса разыгрался нешуточный аппетит. Можно было бы назвать его «волчим» если бы эта метафора не была так слаба и не навевала нерадостные мысли. Когда на последней остановке в Речном Яркус вместе с другими пассажирами вышел из дилежанса, то стал свидетелем сцены, порядком встряхнувший его и заставивший задуматься о происходящем в нем изменениях. Когда на последней остановке в Речном Яркус вместе с другими пассажирами вышел из дилежанса, то стал свидетелем сцены, порядком встряхнувший его и заставивший задуматься о происходящем в нем изменениях. Он увидел, как за углом таверны забивают двух селезней. Теплая тушка первого еще дергала перепончатыми лапами на грязной колоде. Рядом лежала отрубленная голова с приоткрытым клювом. Из шеи еще стекали густые капли крови. В этот миг Яркус даже зарычал. Он с трудом сдержал желание подбежать к колоде, схватить птицу и вонзить в нее зубы. Девушка, шедшая за ним, услышав это рычание, отшатнулась. Какой-то важный господин, всю дорогу от темной балки угрюмо смотревший в окно, теперь глянул на него с опаской, как на умалишенного. Но все это было вчера. Сегодня желание насытить свою утробу не стало меньше, но в Яркусе наметились кое-какие успокаивающие перемены. Теперь его почти не одолевало то невыносимое и, казалось бы, беспричинное беспокойство, мучившее прежние дни и исчезнувшее лишь вчера. Все происходило точно так, как сказала ему знахарка Арсикея. Еще... Борода ясно запомнил ее последние слова перед уездом. «Очень скоро ты поймешь, быть оборотнем не так плохо. Для такого сильного мужчины, как ты, это может быть даром богов. Прими его с благодарностью. Ничто не происходит просто так. Может, когда-то ты поймешь, в чем твое предназначение». Все бы так, и, может быть, в самом деле, оборотнем можно жить, если в ночи двоелуния убегать подальше от города. Но Иона, вот что больше всего заботило его. Иона! Что скажет она? Что будет теперь между ними? Примет ли она его, как возлюбленного брата? Прежде... Они иногда разговаривали на эту тему, понимая, что оба очень рискуют подхватить оборотничество, но никогда не обсуждали такое всерьез. И сам Яркус, и Ионель, когда возникал такой разговор, просто начинали отшучиваться. Иона говорила «Я вырежу твое сердце, несомненно, оно будет самым дорогим сердцем в мире». Яркус не позволял таких слов, но говорил, что если такое случится с Ионой, то попросит ее расцарапать его, чтобы стать зверем, как она. И еще Иону ждало огромное разочарование. Ее любимый лук, которым она неизменно пользовалась три года, был сломан. Сломан им же в приступе безумия, нашедшего на Яркуса в двоелуние. Он знал, как тетива ночи трепетно относится к своему оружию. И, конечно, случившееся станет для нее ударом. Да, можно купить новый, и борода непременно сделает это, не пожалев никаких денег. Но и будет очень расстроена. Обе половинки лука Яркус привез с собой, завернув их в отрез дорогой бархатной ткани. Вообще, в этот раз Яркус был весьма загружен. Кроме своего большого дорожного мешка, ему пришлось нести много вещей и Ионель, ведь она улетела налегке, а у тетивы ночи всегда было много вещей, даже несмотря на то, что их значительную часть эльфийка оставляла в Вейстоме. Входя в столичные ворота, Яркус попал в толчую. Случилась она большей частью из-за того, что несколько карлотов для с волчьими шкурами, наброшенных на плечи, проявили обычную наглость и влезли без очереди. Их огромные тюки, полные пушнины, на какое-то время перегородили проход. Из-за этого, почувствовал себя ущемленным, Яркус зарычал второй раз. Вышло это намного звучнее, чем первый. Если кто слышал рык оборотня, то может представить тот жуткий звук, пробирающий до костей. Причем столь грозное рычание удалось Яркусу в то время, как он был в человеческом теле. Народ расступился перед ним, и даже несколько северян отошли в сторону. Однако нашелся самый воинственный, который вцепился в его дорожный мешок и заорал. — Чего лезешь, дурачок? Вархалт здесь идет! Карлоты — народ, живущий на севере, прославившийся диковатым и задиристым нравом. Яркус повернулся к нему, окинул северянина презрительным взглядом. Ни слова не говоря, собрал в пятерню складки его одежды на груди, прихватив при этом бороду, и оторвал от земли. Поднял высоко, так, что сам удивился неожиданному порыву силы. Народ ахнул. Многие попятились подальше, а кто-то заорал. — Стражу! Скорее, стражу! Яркус отбросил Карлота шага на три, и ударом ноги разорвал один из тюков с товаром северян. Неожиданно ловко вышло. В стороны полетели шкуры северных лис, голубых белок летяг и ледяных волков, которых здесь особо ценили за красивый серебристо-голубой мех. Карлоты все как один заорали благим матом и выхватили мечи. Это и было их главной глупостью. С первых дней в Эйстаме Яркус усвоил одно из главных правил: никогда не обнажать оружие рядом с городскими воротами или при стражах. Кулаком в морду можно, драться можно, хотя за это тоже не похвалят, но выхватывать оружие перед воротами На это строгая табу. Кто такое позволяет, с такими наглецами стражей не церемониться. Так вышло и в этот раз. Почти сразу послышался топот воинов в керасах. Яркус благоразумно отошел с прохода. Карлотов быстро утихомирили ударами тупых концов копий, связали, не обращая внимания на протесты и попытки что-то объяснить. Задерживаться здесь было ни к чему поэтому Бородан наклонился, выдернул шкуру ледяного волка, заманчиво торчавшую из разорванного тюка, и пошел дальше. Изъятие добротной шкуры он не сочел за воровство. Просто отобрал как малую компенсацию за оскорбление в свой адрес. Шкура ему, конечно, была ни к чему, но может сгодиться для чего и они войдя в город ярку сразу направился к таверне доброй лирки вряд ли иона остановилась там но это место многим памятное ему было по пути разумно заглянуть разузнать не отметилась ли там тетива ночи вместе с новым приятелем по имени райс Двор магической школы окружал каменный забор. Забор основательный и высокий, эдакая стена выше человеческого роста. Я прошел ее до конца, слыша сердитые выкрики дерхлекса обращенные к подопечным. Видимо, магистр проводил занятия, и не все складывалось, как ему хотелось каменной кладке со стороны реки имелась кованая калитка, зашитая листами бронзы. Нетронутая ржавчина на ручке и петлях свидетельствовала, что этим ходом во двор пользовались редко. Я попытался открыть ее, но безуспешно. Калитка оказалась запертой изнутри на надежный засов. Мне оставалось либо вернуться и попытаться зайти в школу со стороны улицы, имея большое сомнение, что меня пропустят, либо перебраться через каменную стену где-нибудь здесь и во всей прекрасной неожиданности предстать перед господином Дерхликсом и его учениками. Окинув взглядом стену, я приметил несколько мест, где кладка оказалась менее ровной. Некоторые камни выступали достаточно, чтобы за них можно было зацепиться. Я выбрал участок стены, с поврежденной местами кладкой. Там, более чем в человеческий рост, поднималась верхушка персикового дерева. За листвой меня могли не заметить сразу, и я бы имел возможность осмотреться. Сложности при штурме стены мог создать лишь мой дорожный мешок. Я спрятал его в кустах. Подставил посох к стене, цепляясь за неровные выступы кладки, забрался наверх и, прячась за ветвями дерева, оглядел территорию магического заведения Гархима дерхлекса Меня пока не видел никто. Пятеро молодых людей в длинных синих робах стояли ко мне спиной. Перед ними расхаживал Дерхликс, сердито рассказывая о практике приятия магических потоков и удержании баланса. Наклонившись, Я кое-как дотянулся до своего посоха и уже с ним спрыгнул во двор магической школы. Хруст сухих веток под ногами тут же выдал меня. Но я уже не пытался оставаться незаметным. Ученики мага разом повернулись ко мне. Первые мгновения они лишь с недоумением смотрели, как неведомо, откуда взявшийся незнакомец продирается через кусты. — Что за шет? — негромко вопросил парнишка в робе, подхваченный шелковым кушаком. «Через стену, что ли, перемахнул? Что ему надо?» Возмущенно произнес стоявший рядом с ним. «О, сам Гархим дерхликс воскликнул я, не обращая внимания на недобрые возгласы учеников. «Как же интересно вертит нами жизнь! Где бы мы еще встретились? Наверное, сам всезнающий Волгард не мог предположить, что во дворе какой-то захудалой магической школы... «Окажемся мы оба разом». «Райсмор, вас сюда никто не приглашал. Вообще я удивлен, что вы до сих пор живы. Ни боги, ни сама жизнь долго не терпит таких наглецов». Пронзительно глядя на меня, магистр скрестил руки на груди. «Даю вам две минуты, чтобы убраться из моей школы». «Всего две? Вы беспощадны, Гархим. Время и так скоротечно». — А вы вдобавок пытаетесь ограничить меня какими-то минутами, — рассмеялся я, остановившись в пяти шагах от его учеников и активировав левую руку щит Нархана. — Позвольте, магистр, проучить этого гостя. Как я понимаю, этот человек вам не угоден, — вызвался парень, стоявший от меня вторым справа. Возрастом он выглядел лет на двадцать с небольшим, был чуть выше меня и, пожалуй, покрепче. Но разве физические данные имеют значение, если речь идет о стычке магов? — Ты снова спешишь, снова горячишься, карит Каждый день я указываю на то, что желание и страсть не должны бежать впереди ума. Но ты будто не слышишь меня, — ответил Гархем, неотрывно наблюдавший за мной. — Каррит. Ты не слышишь магистра потому, что господин Дерхликс не уделял должного внимания урокам покоя или вовсе не проводил их. Как же глупо это выглядит со стороны, когда учитель, не научивший учеников невозмутимости и душевному равновесию, требовать этого от своих подопечных. Это все равно, что требовать от ученика не делать ошибки в словах, не обучив их алфавиту. Опираясь на посох, я оглядел притихших учеников. «Не лезь не в свое дело, Райсмар! Говори, зачем пришел? Иначе тебе сейчас переломают кости без всякой магии и вышвырнут отсюда!» Гархин Дерхликс занервничал. и Его зацепили мои слова. «Ах, как это негостеприимно! Я пришел по очевидной причине. Вспомни, зачем вчера приходили к тебе эльфы из хартун Если ты слаб памятью или умом, подскажу. Они хотели знать...» Через каких именно людей ты распространял ложь, будто в смерти дочери Тенариона повинен Райсмор ирент Заметь, эльфы больше не клюнут на твою ложь. Они вытянут из тебя правду, так или иначе. И чем больше ты будешь изворачиваться, тем злее будут эльфийские боги и Тенарион», — припугнул я его. И «Еще заметь, остроухи, будучи обманут тобой», нанял кое-кого, чтобы убить меня. Ведь он может привлечь других наемников, чтобы наказать того, кто породил эту ложь. Тенерион имеет основание подозревать. Тот, кто распространяет ложь, тот знает о гибели его дочери гораздо больше и может быть сам причастен к случившемуся. — Ложь здесь распространяешь только ты, жалкий маг-недоучка! «У тебя нет никаких оснований обвинять меня!» «Нет никаких фактов!» Улыбка Дерхликса вышла на редкость злой. Ученики мага о чем-то негромко зашептались. Я не слышал о чем. Разобрал лишь пару слов. Эльфы, убийства. «Правда, что ли?» Я в ответ Дерхликсу рассмеялся беззлобно. «Ты в самом деле сильный маг! Как насчет стрел, которые летят неожиданно в спину? Или с разных сторон?» «Справишься? Я, как маг-недоучка, справился и положил всех стрелков, охотившихся на меня благодаря твоим стараниям. Возможно, скоро испытаний с эльфийскими стрелками придется пройти тебе. Но я пришел не только для того, чтобы предупредить своего врага о грозящей ему опасности, но и для того, чтобы кое-что предложить». Морщины на лице магистра стали глубже, а глаза будто потемнели. Он ждал моих слов. Я неторопливо, но громко продолжил. Ты, Гархем, хотел убить меня. Убить чужими руками. Оболгав перед эльфийским кланом. Хотел убить из-за денег, которые ты боишься потерять, если я займу твое место возле графини Аренд. Убийство из-за денег — это одна из самых мелких, и грязных причин убийства. Так вот, глупец, жалкий недоучка, оборвал он меня, мне незачем заботиться о твоей смерти. Знаешь почему? Когти, когти-оборотня на прилавке у алхимика. Мне-то известно, чьи именно когти были там. Достаточно сказать об этом господину Аренту. И в тот же день тебя не будет в живых. Надо признать, сейчас он привел крепкий аргумент. Значит, когти-оборотня, проданные мной, не укрылись от глаз дерхлекса А раз так, то у него имелись какие-то особые причины не сообщать о когтях малгару Или о том, что те когти не просто когти-оборотня, а именно когти барона Харса, магистр узнал лишь недавно, уже после того, как подсунул ложь о моей причастности к убийству эльфийки. «Каково райсморр?» «Теперь доходит, что твоя жизнь очень зависит от меня», — с насмешкой продолжил он. «Ты ничего не способен предложить мне. Это я могу тебе кое-что предложить. Никогда не приближайся к графине Аренд. Исчезни навсегда из Вейстома, и я, может быть, тебя пощажу». «Жизнью распоряжаешься не ты, Гархим, а боги» или более высокая сила, о которой ты не имеешь даже понятия. А за кем из нас правда, за кем ложь? Давай предложим определить это богам. У магов в некоторых землях есть вполне достойный способ разрешения разногласий – дуэль. Давай ты против меня в честном поединке прямо здесь, перед твоими учениками. Заодно выясним, кто из нас никчемный маг-недоучка – а кому больше к лицу, высокая степень магистра. Я рисковал, предлагая ему поединок, ведь я был еще очень далек от своей полноты магической силы, а истинная сила дерхлекса мне была неизвестна. Однако осознание рисков не помешало мне подковырнуть его. Как в слабой стороне могу представить тебе выбор правил и ограничений. Можно биться до смерти или до признания поражения. «Можно использовать защиту, можно не использовать. Выбирай». «Райс, глупый мальчик, ты пытаешься уколоть меня, намекая на мою слабость. Я магистр, а ты — много возомнивший о себе драчливый петух. Магистр может принять вызов только от равного себе», — с насмешкой произнес Дверхликс. «Позвольте, магистр, принять его вызов. Он задевает не только вас лично, но и всю нашу школу!» — воскликнул тот же парень, стоявший среди других вторым справа. Кажется, имя его было Коррид. «Позвольте, магистр, принять вызов всем пятерым сразу!» — не без иронии спросил я. «Будет любопытно посмотреть, на что способны ваши ученики и какая будет ваша физиономия через несколько минут». Дерхликс замялся, не ожидая такого решения от меня. Ведь было ясно, если ученики все в пятером потерпят поражение, то это скажется крайне скверно на репутации школы и самого Дерхликса. Я же, не давая ему времени на ответ, сказал школерам. — Давайте, сучьи дети, все разом покажите, на что вы способны. И я отбросил посох, готовясь распахнуть щит Нархана одновременно активируя усы тигра. Высокая скорость реакций против пятерых мне могла бы потребоваться, если ученики Гархема достаточно быстры. — Что можно использовать? — выкрикнул щуплый паренек с серебряной вышивкой на робе. — Можно все! — объявил я. — Но всем вам будет очень больно за лжеца и негодяя, вашего учителя, больно за то, что он побоялся принять мой вызов. Первым, как и ожидалось, атаковал Коррид. Чуть согнув колени, он начал формировать между двумя ладонями сферу, вспыхивавшую голубыми искрами. Делал он это недопустимо долго, более пяти секунд. В реальном бою его уже не стало бы в живых. Его сосед, как и Коррид, пытался притянуть какую-то низкотемпературную магию, но выходило у него это еще медленнее. Только темноволосый парнишка оказался быстрее других. С двух его рук сорвались зигзаги электрических разрядов. «Обходите его!» — крикнул Дерхликс. И это могло бы стать для них действительно полезной тактикой. «Щит Нархана...» Раскрылся громким хлопком, принимая устремившиеся ко мне молнии и вызывая изумление противников. Ясно, они не были знакомы с защитой такого вида. Скорее всего, с ней не был знаком игархим Дерхликс. Краем глаза я успел заметить изумление на его лице. Тут же, рядом с учеником, крайним слева, появился огненный волк. Еще один... Оба зверя жутко завыли и бросились ко мне, атакуя с левого бока. Я не стал поворачивать щит, зная, что эти волки — лишь формы астральной энергии. Подобная астральная атака опасна лишь для тех, кто поверит в угрозу от ненасытных зверей и поддастся страху. Первое астральное существо, разбрасывая клочья холодного пламени, будто вцепился мне в ногу. Второй, в высоком прыжке, наверное, целил слева в горло. Я не стал уклоняться. Почувствовал лишь безобидное касание плотного астрала. Гораздо больше меня волновала атака Коррида и его приятеля. Они синхронно пустили две сияющие синими искрами сферы. Почти сразу ударил темноволосый, найдя силы еще на один электрический разряд. «Обходите его, окружайте!» Размахивая руками, орал Дерхликс. «Шевелитесь! Мгновения решают все! Нарлон, почувствуй злость! Злость — это начало силы!» Тусклые молнии легко поглотил щит Нархана. Со сферами вышло чуть хуже. Одновременно они разорвались справа и слева от меня. Щит прикрыл, но все равно ледяное облако долетело до меня. Пальцы левой руки скрючило от холода, тело пронзило ледяными иглами. «Корит, обходи справа!» – орал Дерхликс. С этой минуты я решил, что больше не стоит оставаться в защите и проявлять неуместное милосердие. Холод так холод. В левую руку я активировал дыхание севера. Острием льда атаковать не стал, не желая обрывать ничью жизнь. «Правой рукой!» толкнул волну неакцентированной кинетики, сбивая с ног двоих, пытавшихся меня обойти. Парнишка, тот, что пытался третий раз накрыть меня электрической магией, откатился под ноги к магистру, и фиолетово-синие зигзаги разрядов зацепили самого Дерхликса. Магистр отшатнулся, выматерился, содрогаясь от электрических импульсов. и «Я же пустил дыхание севера». Поток жуткого холода, похожий на дыхание ледяного дракона, вырвался из центра ладони. Первый в него попал Каррид, следом его приятель, пытавшийся атаковать меня морозной сферой. Оба они застыли, покрытые слоем иния, с синими лицами и приоткрытыми ртами. Подхватив посох, я в два прыжка оказался между шкалером, оставшимся без моего внимания, И магистром. Взмаха моего оружия хватило, чтобы снести парнишку, не слишком навредив ему. Резким тычком в живот я сложил пополам Дерхликса. Второй удар посоха оставил красную отметину на его лбу. Поскольку Гархим смел отдавать подсказки и пытался управлять ходом магического сражения, я счел его участником, а значит, по справедливости имел право атаковать его». «Не пытайтесь играть со мной скверные игры, Дерхлекс! Это пока предупреждение», — сказал я, надавив концом посоха на его кадык. «И мой вам урок — вовсе не злость начала силы, а направленное внимание и покой. А вы...» я повернулся к ученикам, выбрали не того наставника. Если он до сих пор не научил вас, что защита – это самое первое и важное в боевой магии, то такое обучение не стоит и гнутого медика».